вступление. На вечеринке кто-то, до да непременно спросит, чем зарабатываешь на жизнь. Стоит сказать, что ты врач, как начинает сыпаться шквал вопросов. Вскоре ты уже осматриваешь чью-то родинку, кого-то еще консультируешь по поводу болезненного метеоризма его шурина, ломаешь голову, чтобы объяснить этиологию периодических приступов головокружения у хозяйки, и все это только начало. Можно было бы подумать, что после 12 лет изнурительной подготовки и бессонных ночей врачи должны знать ответы на все. Но это не так. Совсем не так. К сожалению, медики не способны рассказать широкой общественности о том, что она действительно хочет знать про медицину. Эта книга – попытка исправить эту плачевную ситуацию. На ее страницах мы начнем отвечать на некоторые медицинские вопросы, которые задают обычные люди. Такие злободневные вопросы, как Почему после спаржи у меня так пахнет моча? Правда ли, что градус нужно только повышать? Толстеют ли от спермы? Почему от мороженого болит голова? Это не книга практических советов и не учебник по медицине. Это лишь беглый обзор странных вопросов интересующих людей, которые они стесняются задать во время приема. Лишь после третьего мартини они и набираются смелости это сделать. Тогда-то и начинается самый разгар вечеринки.